Глава 26 Перепутье Скидываю плащ и устало сажусь на кровать. Сил практически нет. Они все ушли на улыбке Поулу и короткий, но эмоциональный разговор с ним. Дверь распахивается, ударяется о стену. На пороге появляется люк. Поднимаюсь на ноги, сжимаю пальцы в кулаки и тут же говорю ему. «Нужно поговорить». Он устало кивает и входит внутрь, заперев за собой дверь. «Слушаю», произносит он и тут же добавляет. «Я видел твои переглядки с Полом. Меня начинает трясти. Если Люк мне не поверит, то все обернется крахом. Моя жизнь рухнет уж точно. После разговора с Полом я приняла решение. И я не передумаю, что бы сейчас Люк не сказал. Я знаю их. Люк прищуривается и спрашивает: Кого именно? Беринга старшего и младшего тоже. Дальше я ничего не успеваю вставить. Люк смеется и смотрит на меня, как на предателя. Да твою ж мать! Ты сейчас хочешь сказать, что я попался в ловушку? Крис был прав? Нет, не совсем так. Где он? Кто? Пол! Со старшим я только что разговаривал, а младшего не было. Беринг отвлекал меня? Да, пол приходил сюда. Взгляд Люка тут же оббегает в комнату, и он бежит в ванную, распахивает дверь. Он ушел уже, сообщаю я. Почему я чувствую себя так, словно уже трижды предала Люка? Я ведь этого не делала. Люк возвращается из ванны и останавливается в центре комнаты складывает руки на груди и говорит. «У тебя пять минут, чтобы рассказать мне все. «Крис не был прав». Начинаю я и тут же спотыкаюсь. «Да черт возьми! Не наседай на меня так! Я ни в чем не виновата! Я даже не помнила Беринга до того, пока вчера его не увидела». «Вчера в баре ты вспомнила его и говоришь мне об этом только сейчас». «А знаешь, почему я не сказала тебе это сразу же?» почему?» «Да вот поэтому! Ты же не даешь мне нормально объяснить! Сразу же недоверие и подозрение. Этого я и боялась. Мне нужно было время, чтобы все обдумать и разобраться в своей жизни, которую порвали на куски. А мне теперь нужно собрать ее в единое полотно. Меня уже трясет. Крик души не долетает до люка. Это я предполагаю по следующим словам, брошенным мне, словно тряпка». Если бы я доверял всем подряд, то был бы уже мёртв. Грудь вздымается слишком быстро и так же резко опадает. Я так разозлилась, что остановить сама себя бы не смогла. А вот слова Люка, что я отношусь к тем людям, ко всем подряд... Отлично. Кто виноват, что я сама себе нарисовала какие-то мысли? С чего я решила, что я Люку не Никто только я. Хочется заплакать. Это приходит неожиданно, но я сдерживаюсь. Более того, беру себя в руки и сглатываю обиду. «Несмотря на то, что ты меня сейчас очень сильно бесишь, я скажу правду». Люк глубоко втягивает воздух. Его взгляд меняется. Сейчас он не смотрит на меня, как на врага. Кажется, что ему неудобно. Я не имел в виду, что ты все подряд. Не утруждайся. Я это и так знаю. Эшли. Не даю ему договорить. Не хочу сейчас знать, что он там решил мне сообщить. Я либо расклеюсь, либо снова разозлюсь. Когда наш отец отдал меня на ферму в первый раз, я сбежала, но меня вернули. Во второй раз меня оттуда вытащил Беринг. Он заботился обо мне, оберегал. Защищал, и, что более важно, учил защищаться самой. Но все это было не из-за его доброты. Я прекрасно понимаю, что ему нужен Салим. И я продала твой город с потрохами за то, чтобы он убил отца. И вас Сэмом заодно. Но это уже сугубо его личное решение. Продолжай. Отца он убил, но уже после того, как меня снова запихнули на ферму. В последний раз как это произошло. Отец узнал, что я пряталась в Ратоне. Он вернул меня на ферму, но уже на другую. Что было дальше, ты знаешь. В итоге мой отец сказал Берингу, что я умерла. Это единственная причина, почему ты и Сэм еще живы. Ведь без кровного наследника неизвестно, кому достанется город. Беринг не может потерять Салем. Люк внимательно слушает меня. Аура враждебности, которая чуть не задушила меня, рассеивается. «Как ты должна была передать Салем Берингу?» – спрашивает Люк. Отвожу от него взгляд и отвечаю. «Выйти замуж за его сына». И ты согласилась? «Да. У меня не было выбора. Я хотела вернуться в Салим. Я не хотела больше жить на фермах. Это же чистое издевательство над людьми. Мы там...» Ищу подходящее сравнение. «Да фермы – это те же самые дома печали. Мы, Каролины, вроде бы есть, но нас нет. Разум затуманен. Нам говорят, когда есть, когда пить, когда спать и…» Мне уже не хватает воздуха. Я замолкаю, пытаюсь собрать мысли воедино. Люк в раздражении проводит рукой по волосам и зажмуривается. Он так и стоит с закрытыми глазами пальцы сжаты в кулаки. Медленно подхожу к нему и касаюсь его щеки. Он тут же распахивает веки. «Я не предатель», — шепчу я и сглатываю проклятый ком. «Прошу, поверь мне». Люк смотрит мне в самую душу. Он не отходит, не убирает мои руки, а я успокаиваюсь от ощущения его тепла. «Что они хотят сделать?» Тихо спрашивает Люк. «Я не знаю. Пол просил меня улизнуть сегодня ночью для встречи с Берингом. Он просил, чтобы я залезла тебе в голову и внушила отпустить меня и забыть об этом. А через час я бы вернулась обратно». «Ты не сказала ему, что твоя сила на меня не действует?» «Не сказала и пообещала прийти. Я хотела влезть к нему в голову, узнать, где Сэм» но не стала рисковать. Беринг не слишком доверяет сыну и мог вообще не говорить ему про Сэма. Если бы я воспользовалась силой и вырубилась, то, кто знает, может, и не очнулась бы до самого конца Конклава. «Где встреча?» «В баре. Только я и Беринг». Люк кивает, накрывает мои пальцы ладонями и шепчет. «Я буду рядом». Мы стоим слишком близко друг к другу, так пристально смотрим в глаза. Единственное мое желание сейчас — сократить это расстояние, и... Я ничего не делаю. Киваю, отступаю на шаг и пытаюсь понять, поверил ли мне Люк или нет.